Не пугайтесь символов жизнеделания. Мы не слуги Морака, которые специально использовали культ и символику Фалоса для скачивания энергии в свою пользу. Фалос всегда играл великую роль жизненного принципа, как и Коло, его женская ипостась. И лишь с приходом на русь христианства эти символы стали ругательствами. Служители Христа, а по сути Морака.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 Данила улыбнулся. Она такая... теплая. Георгий кивнул. — Заканчивай. Завтра к вечеру володарь должен быть готов. Теперь поговорим о команде и о сборах. Выступаем завтра в ночь. Всего пойдут одиннадцать человек, в том числе ваши жены. Объяснение требуется. Антон Азадачина потянул себя за ухо, посмотрел на Пашина. — Что скажешь? — Это необходимо. Повернул Илья голову к Георгию. «Практика белой магии, — сказал Витязь, — к адептам, которые принадлежат наши волхвы и старейшины, базируется на трех переменных — время, пространство, энергия и на трех константах — истина, красота, любовь. Так вот, без любви вы в мир Морока не пройдете. Только она способна дать ту силу и ту свободу,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 Антон открыл рот, собираясь продолжить тему, но Илья опередил его. — Кто в команде, кроме нас? — Я. — И все? — Терентий Ратников. Знаете такого? — Тереха? — удивился и обрадовался Антон. — Вы все же разыскали майора. Ратников уже полковник. — Я насчитал восемь человек, — сказал Илья. — А ты говорил об одиннадцати? —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 «Завтра в ночь, а сегодня вам предстоит пройти обряд очищения». «Что еще за фигня?» — поднял брови Антон. «Отчего нас надо чистить? Я не радиоактивен и не заразен». «Дело не в заразе», — раздался басовитый голос, и в палату вошел Инокентий, задумчиво строгий и сосредоточенный. Как сказал один умный человек, в борьбе между собой и миром «Лучше оставаться на стороне мира». «Кавка», — пробормотал Данила. волф посмотрел на него с любопытством и одобрением. «Молодежь читает Кавку». Данила смутился. «Не только». «Молодец, одобряю. Для широты мировоззрения надобно знать работы философов старой школы». А обряд очищения — это вовсе не душ и не санитарная обработка, други мои. Вам скоро придется бороться с самими собой, чтобы сохранить чистое незамутненное сознание и не поддаться окрутным морокам. Поэтому высказывание Кавки вполне соответствует этому процессу «Оставайтесь на стороне мира».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 поэтому ваши берегини пройдут корректировку отдельно. Да и каждому из вас нужен индивидуальный подход. Если вы не возражаете, начнем прямо сейчас. У нас мало времени». Находящиеся в комнате мужчины переглянулись. Илья решительно встал. «Надо, значит, надо. Идемте. Далеко ехать?» «Три минуты идти». Все гурьбой вышли вслед за переговаривающимися Иннокентием и Георгием на площадь поселения, двинулись к северной его части, по песчаной дорожке углубились в лес и вскоре вышли на поляну, окруженную мощными двухсотлетними елями и соснами. Посреди поляны стоял самый настоящий дольмен, сложенный из каменных плит и грубо отесанных глыб. Он казался таким тяжелым и древним, что гости невольно замедлили шаг, прислушиваясь к торжественной тишине этого места. Антон вспомнил свое недавнее знакомство с почти таким же сооружением, покосился на Илью, на Иннокентия, встретил его ответный взгляд, говорящий «Да, ты уже знаешь, что это такое». Остановились в десяти шагах от входа в Дальмен.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 О его местонахождении никто не знает, даже жители Сундаковки, хотя от поселения до поляны, как вы успели заметить, всего сто метров. — Он не охраняется? — полюбопытствовал Антон. — Охраняется. — Отличная выучка у охраны, я никого не заметил. В первую очередь Дольмен охраняется белым повелеванием,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 и послушать великую тишину космоса. Это тоже полезно. «Страшно», — пробормотал Максим простодушно, смутился под взглядом Иннокентия. На лицах мужчин промелькнули улыбки. Георгий потрепал певца по плечу. «Мне тоже было страшно в свое время. Кстати, Громов недавно проходил «Дольмен» сеанс — хотя и с другими целями, и ничего, выжил. Все посмотрели на Антона. Он кивнул, понимая под слов Витязя. Было дело... Кто первый оглядел всех Иннокентий? Я. Шагнул вперед Илья. Георгий вопросительно посмотрел на Волхва. Ему можно увеличить интервал до четырех минут. Хорошо, я проконтролирую.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 Ты, кстати, проходил именно двухминутные сеансы. Три минуты внутри дольмена воодушевляют, четыре позволяют выйти в общеинформационное поле Земли. Ментал. Опять? Иннокентий помолчал. Пяти минут не выдерживает никто. человека, задержавшегося в резонаторе пять минут, ждет... Смерть? Переход в мир Нави. Хотя для нашего явного мира это действительно смерть. Антон поежился. Оптимистичное сообщение. Если мы не сможем проконтролировать время, вас выведут в нужный момент, не беспокойся. Георгий и Илья вскрылись в Дальмени. Затем Георгий вышел, невозмутимый и уравновешенный, как всегда. Засекли время.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 — Пусть посидит, — сказал Витязь. — Это скоро пройдет. — Теперь я, — сказал Антон. — Хорошо. Георгий усадил Пашина на плоский камень у тропинки, сделал приглашающий жест. Антон, уняв волнение, последовал за ним. Внутри дольмена, накрытого мощными плоскими каменными плитами, было темно. Постояли, привыкая к полумраку. — Становись! —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 «Поэтому расслабься и медитируй». «Молча». «Можешь что-нибудь спеть», — усмехнулся Витясь, «хотя обряд требует тишины». «Когда начнется очищение?» «Ты поймешь. Сориентируйся и стань лицом к северу». Антон повиновался. Георгий сжал его локоть, удалился. Антон расставил ноги, опустил руки вдоль туловища, закрыл глаза.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 Он увидел свет. Этот свет существовал как бы отдельно от него и в то же время пронизывал все его существо. Но главное, он успокаивал, умиротворял, нес неизъяснимое облегчение и покой. Затем внутри Антона началась какая-то работа. По жилам побежали сотни и тысячи крохотных газовых пузырьков, расширяясь и схлопываясь,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 «Я летал». «Куда?» «Никуда, а где?» «Я летал над солнцем и видел на нем ад». «Ну да, на солнце все кипит, плазма, протуберанцы». «Это был настоящий ад, почти как у Данте». Антон оценивающе посмотрел на безмятежное лицо друга. «С тобой все в порядке?» Илья остался абсолютно спокойным. «Не волнуйся, я не сошел с ума».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 нашего колдовского полку прибыла. Ну, не тормози, ты теперь личинка мага. Когда-нибудь и ты научишься делать то же, что витизи и волхвы. Во всяком случае, наверняка владеешь многими сидхами. Антон недоверчиво заглянул в глаза Ильи, но тот явно не шутил. Сидхи. Паранормальные способности. И я смогу улетать.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 Антон встал, подошел к Даниле. — Ты в порядке? Ломов-младший посмотрел на него заторможенно, поглощенный внутренним переживанием, улыбнулся. — Да, все хорошо. — В ментал ходил? — Не знаю. Данила провел рукой по лицу. — Я летал. Там были звезды. — Значит, и тебе доступен выход в ментал. Здорово, правда? —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 и корректор жизненных процессов. Недаром уже в наше время женщины специально проводят ночи напролет у мегалитов, чтобы излечиться от бесплодия или вымолить себе счастливый брак. И как помогает? Есть статистика. В 67% случаев искренние мольбы помогают. Из Дальмена вышел Максим Бусов, поддерживаемый Георгием. Певец был в трансе и ни на что не реагировал. Взгляд его был устремлен в дальние дали, хотя что он там видел, было неизвестно. «Макс — Макс! — окликнул его Данила. — Как ты? Георгий кивнул, отвечая на взгляд Иннокентия. — Он взял много, но я не уверен, что ему это необходимо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 Внезапно, словно порыв ветра, пронесся по поляне, заставляя всех оглянуться, хотя никакого ветра не было. — Темнозор! — нахмурился Иннокентий. — Проверь защиту. Георгий взялся за мобильник. — Платон, что там у вас? — С шоссе к нам сворачивает колонна тачек с мигалками, штук 10. Донесся ответ. — По всей видимости, ОМОН. — Понял.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 Издалека прилетел шум приближающихся машин, гудки, виск тормозов, крики, команды, плач детей. Спецназ начал разворачивать свои порядки и окружать сундаковку. Антон скрипнул зубами, взглядом спрашивая Илью, что делать. Но в это время на поляну выбежали Владислава, Валерия с дочерями и два молодых парня. Антон бросился к жене, обнял девочек, оглянулся. «Чего стоим? Они сейчас будут здесь!» «Не будут», — качнул головой Георгий. «Пойдемте, я вас провожу». «Что случилось?» — прошептала Валерия. «Снова бандиты?» «Хуже», — мрачно ответил Антон. Георгий посмотрел на Иннокентия. «Отход по первому варианту!» «По второму! Черный не даст нам шансов! Его надо нейтрализовать!»